Глава десятая Еще одну ночь пришлось провести в Железной крепости, так как под самый вечер водолазы совершили еще одно погружение. На этот раз их добыча была куда скромнее, и, ко всему прочему, им пришлось столкнуться с той самой охраной, о котором мне рассказал Десткар. Монстры, охранявшие моллюсков с эльфийским жемчугом, оказались достаточно сильные, чтобы повредить стальных големов в короткой стычке уже буквально у берега. Хорошо, хоть что не утопили совсем. Под воду им отправляться нельзя, Вынеся вердикт после осмотра водолазов. Повреждения не критичны, но отправлять их опять в озеро всего лишь парой не хочу. — Еще сделаешь? — Поинтересовалась, Настя. Да, но придется подождать. Сколько? Задал вопрос, Авнуш. Не знаю. Не раньше, чем через 10 дней. Демоны хаоса! Вырвался тут. Долго? Моя магия дело не быстрее. Ухмыльнулся я. Пока можешь поехать со мной, со всеми своими людьми в замок, и потом с готовыми големами через 10 дней вернуться сюда. «Мое место здесь. Лучше дождусь смены, как и положено. С ней и передадите големов!» — отказался он от моего предложения. «Скорее всего, подумал, что где-то припасены водолазы, о которых он не знает, и стоит моим людям избавиться от постороннего пригляда, то они выпустят их и начнут грести эльфийские жемчужины лопатой». Попрощавшись, я приказал возвращаться домой. Почти все големы остались в железной крепости. Со мной уходили лишь рабочие. Ползун, два самурая, Рахан и один големопес. Еще водолазы, но они шли в категории на ремонт. Также забрал с собой всю технику. Все равно есть здесь не место. Если не считать пушки, то что контейнеры усиленные дополнительными стальными листами, обработанных кровяным раствором, что броня БМП равнозначны. Автоматического оружия у бетонного хватает. Амулеты и скорпионы с обычными луками и арбалетами у гвардейцев дополняют его. Сейчас им по силам отбиться даже от той гоблинской орды, что навела Шороха несколько месяцев назад. Им бы еще сюда огнемет какой-нибудь установить, именно на случай нападения мелких врагов в великом множестве. Пришла мне в голову мысль. Стоит дать задание дома мастерам. Может быть, кто-то что-то придумает. Домой я попал в тот же день, как покинул форт у озера. Ведь больше не тормозили тяжелые контейнеры, нагруженные так, что трещали кустарные оси, и проминались шины почти до колесных ободов. Нового ничего не произошло. Жизнь в Феоде текла размеренно, скучно, чему я был рад. Сразу по возвращению я вернул рабочих големов на замковую стройплощадку. И завтра к ним присоединится Брэм, так как управляет инженерной машиной обычный живой человек, которому требуется отдых. В своей комнате я еще раз внимательно смотрел эльфийские жемчужины из озера и отметил, что они очень похожи на те, что составляют ожерелье Анюты. Когда держал на ладони Несколько самых крупных перламутровых шариков, то чувствовал, как улучшается настроение. Усталость не так сильно беспокоит. Показалось, что даже мысли стали более упорядоченными и не рвут мозг с сумбурностью. К идее навестить герцога и предъявить первый урожай с жемчужной плантацией, я вернулся на следующий день. Первоначально даже и не думал ехать за тридевять земель. Прочитал, что так мое поведение будет выглядеть излишне раболепным. Но не даром существует поговорка, что утро вечера мудренее. Я вдруг подумал, что на волне эйфории у герцога удастся выпросить пару магов-природников или мощно редкие амулеты для комплексного улучшения земельных угодий. И заодно еще раз напомнить о копировальном амулете большого размера и крупных кристаллах-накопителях. «Анюта, я завтра еду в ЦАБ. Ты со мной?» — предложил я девушке. Та задумалась, потом вздохнула и отрицательно покачала головой. «Почему?» — удивился я. «Не хочу видеть, пока не хочу. К тому же придется снимать украшения». На этих словах Аня коснулась пальцем сережки в левом ухе. И мне так неохота с ними расставаться. Прям как наркоманка стала. Представляешь? Чуть-чуть улыбнулась она. Эх, жаль. А ты надолго? На неделю. Быстрее вряд ли выйдет. Туда-обратно. Пару дней у герцога. В лучшем случае придется провести. Ну да, примерно неделя. Постарайся не задерживаться, — попросила она. А то я скучаю сильно по тебе. Девушка... Подошла ко мне и обняла за шею. Обещаю, Вань, если появится шанс сократить этот срок, то непременно им воспользуюсь. Пообещал, в свою очередь обнимая ее за талию и, потянувшись губами, к ее губкам. м, -м Ты такая вкусная! Знаешь, что ты так захотел тебя попробовать везде!» «Тебе мало было сегодня ночью?» «Хитро посмотрела на меня». «Ты такая вкусная, что мне всегда тебя мало!» С пафосом произнес я и опустил ладони ниже. «Очень, очень вкусная и сладкая! А я ведь такой сладкоежка!» Путь до ЦАБа был незапоминающимся. До ближайшего города я добрался на фургоне который впору уже называть продвинутым дирижанцем, управляемым четверкой обычных лошадей. а там купил четверку специальных курьерских скакунов, выведенных магами для скоростной доставки всадников и повозок. Они были быстрые, выносливы, движения плавные даже при быстром движении. Выглядели курьерские лошади, как костлявые одры, тонкие длинные ноги, заметно поступающие сквозь шкуру ребра. Они были чуть выше обычных рысаков, туловище вытянутое, шея тоже длиннее среднестатистической конской. Зато ели, пили за двоих. По аппетиту слегка превосходили тяжеловозов Феоди Кольки. Эти животные обладали зачатками ментального восприятия, что позволяло лучше ими управлять. В общем, всем хороши, кроме цены. По три короны за каждого. Среди небольшого багажа находился сундук-хранилище. Я теперь с ним нечасто расстаюсь, так как стараюсь набирать кровь про запас при любой возможности, раз есть возможность ее хранить очень и очень долго. А дорога до ЦАБа долгая. За время, что уйдет туда и обратно, я наберу литра три, как бы даже не больше. Сопровождали меня четверо дружинников, двое террисов и пара землян. В качестве усиления и на случай, если придется оставлять заслон, которому не суждено уйти, взял четырех големов, Рахна и одного Арахнида, и двух голема-псов. Дополнительно трех слуг, молодого парня, обозванного Аней Пажом, и даже наряженного во что-то броское, пышное и дорогое, возницу и слугу на все случаи жизни. В ЦАБ я въехал в половине первого дня, и сразу же направился к тому дому, который со своими товарищами занимал в прошлый раз. Надежда, что он свободен, оправдалась. И цена за несколько дней проживания вышла заметно ниже, чем во время ажиотажа, связанного с герцовским балом. Пожа я отправил с письмом в герцовскому замку, как только он привел себя в порядок после долгой дороги. Через полчаса Он вернулся с ответом. «Ваша милость, управляющий сказал, что в течение этого дня пришлет вам посыльного с известием», — сказал он. «Хорошо. Ваша милость, а я вам буду сегодня нужен?» — вдруг спросил он. «Хм, не думаю. Что-то хотел?» «Чего хотел паренек?» Это было написано на его лице крупными буквами. «Веселье и впечатлений! он впервые в жизни оказался в настолько большом и богатом городе но скорее всего вообще в городе который для него был настоящим мегаполисом и потому хотел получить все что только город ему мог дать за его возможности, разумеется заметно правда что для деревенского болтуса он достаточно так сказать шаристый видимо его воспитанием занимался человек с определенным багажом знаний и жизненным опытом. Иначе Аня его не стало бы выделять из толпы. — Погулять, ваша милость, — подтвердил мои догадки пажа. — Можно? — Можно, — кивнул я, — только не напиваться. В непрезентабельные кабаки и прочие заведения низшего толка не ходить, чтобы не опозорить меня. Как-никак ты служишь виконту, парень». — Да, и в таких местах новичку легко пропасть навсегда. Был человек и нет его. Только крысы расскажут, насколько понравилось его мясо и мозговые косточки. Паренек заметно побледнел, сглотнул и часто-часто замотал головой. «Нет, — Нет-нет, ваша милость, я к кабакам и близко не подойду. — Это правильно, что понимаешь. — Ладно, ступай уже. Паж буквально испарился. Хочется надеяться, что мои предупреждения не пропадут в туне и не забудутся после одной двух кружек пива, которые в небольших бочонках с простыми амулетами холода разносят мелкие торговцы по улицам. Ближе к вечеру за мной приехала карета из герцовского замка с приглашением хозяина посетить его жилье. «Приветствую вас, ваша светлость!» — поклонился я, когда вновь оказался в знакомом кабинете, где впервые увидел Десткара. «Безусловности, уважаемый Виконт, если вы не против!» — улыбнулся он мне. «Я Анат. Тебя буду звать Виктором. Согласен?» «Да, Анат», — вернул я ему улыбку. «Прошу». Он указал на кресло. Дождавшись, когда я его занял, он поинтересовался. «С чем прибыли?» «Не знает, Не успели донести или ведет какую-то свою игру?» Немного удивился я его вопросу. «Слушай, сказал, я с первой добычей. Вот». С этими словами я достал из кармана мешочек с жемчужинами и положил их на столик. Тот, непонимающе посмотрел на меня, нахмурился и вдруг... «Вы их достали!» — воскликнул он. «Да, они здесь». Тут я вновь полез в карман, откуда достал квадратик запечатанного письма с описью драгоценной добычи. А тот список с количеством, внешним видом, формой и размерами, который составил я и ваши люди. И вот только мужчину совсем не заинтересовала бумажка, перевязанная суровыми нитками и скрепленная несколькими сургучными печатями, но быстрым движением который я едва успел рассмотреть, схватил увесистый мешочек и мигом тот развязал. «Боги, вы услышали мои молитвы!» восхищении произнес он, увидев блеск первого мутра, ощутив тот эффект, что дают эльфийские жемчужины, при тесном контакте, даже сквозь ткань. Десткар практически выпал из реальности, наслаждаясь видом содержимого мешочка, переданного мной. Зато, когда стала открываться дверь в комнату, он мгновенно пришел в себя. Мало того, его пальцы на левой руке засверкали крошечными молниями, готовыми ударить того, кто решил побеспокоить милорда. К счастью, использовать боевую магию мужчине не пришлось, так как побеспокоили нас две девушки, которые несли две корзины и большой поднос, Накрытой матерчатой салфеткой. «Выйдите вон!» — приказал Анат, едва познав служанок. «Мешайте!» Те без слов ретировались. «Вышел из себя!» — покачал он головой. Не ожидал от себя такого. Но право есть чего, Виктор! Вы не представляете, сколько стоит эта кучка жемчужин!» «Не представляю!» — согласился я с ним. — Знаю, что много и только. — Много? Это не то слово! — осклабился он. После чего завязал мешочек и положил его к себе на колени. — Как все произошло? Были трудности? Твари беспокоили? Люди ваши надежные? — Мои надежные, а вот ваши... — Не ожидал я такой таинственности, Анат. — Ерунда, Лейтенант должен был некоторое время к вам приглядеться, а потом раскрылся бы. Махнул он рукой в ответ на мой укор. Прошу извинить, если это за дело. Но, право слово незначительное отступление от договора. Даже и не отступление, а мелочь, не значащая ничего. — Пусть будет так, — кивнул я. На то он постарался дать понять, что немного, совсем чуть-чуть, задет таким поведением. Совсем уж вставать в позу было нельзя. Вес не тот, но и мило улыбаться было непозволительно. Это могло в будущем сыграть дурную службу, так как ставило меня в унизительное положение прихлебателя или заблюда. А еще мне предстоит сейчас торговаться, до да так, чтобы не отдать свое и не разозлить влиятельную шишку, воля которой... Отправить меня на тот свет без особых проблем. вздохнул я про себя. Если бы мы оба уверены в своих людях, то этот момент можно закрыть. Также не было тварей на суше, а вот под водой моим големам досталось по полной. С подробного пересказа, как создал железную крепость и големы подняли с дна озера Жемчуг, наша беседа перешла на дележку. Да, я по договору получал треть от выручки добычи, но это относилось к сумме, а не количеству жемчужин. То есть здесь меня могли облапошить, и, глядя в честные-пречестные глаза герцога, я почти точно знал, что дело так и обстоит. Уж как сделать так, чтобы, не нарушая буквы договора, самому получить больше, а компаньону отдать меньше? Придумать... Проще простого. Я, на скидку пару вариантов сейчас могу описать. В общем, я получал на руки 200 корон и пять крупных золотистых, как раз их было ровно столько жемчужин, а также личную благодарность герцога и его заверение, что мое имя монарх услышит в окружении самых хвалебных эпитетов, которые только существуют в языке. Пользуясь хорошим настроением, я вновь напомнил ему о крупных кристаллах-накопителях. Зато попросил узнать у маркиза, с кем я договаривался об услугах мага-артефактора, когда тот сможет устроить мне встречу с тем. И совсем уж в конце встречи я намекнул, не знаю уж, насколько тонко или грубо получилось у меня, что очень хотел бы познакомиться с магами, которые специализируются на природе, так как новые земли истощены в край и нуждаются в магическом внимании. Насколько сумел заметить, герцога ни одна моя просьба не вывела из себя. Пожалуй, мог бы просить и больше. Но как назло в голову ничего не пришло в этот момент. В конце доклада он вызвал отправленных ранее прочь служанок, которые быстро накрыли для нас стол. Вновь удалось насладиться букетом черной росы. Мало того, когда я вежливо отказался остаться на ночлег в замке, Дескар дал с собой три бутылки этого превосходного напитка, настоящего, не побоюсь этих слов, нектара богов. На следующий день ко мне приехал казначей-герцога с отрядом гвардейцев в качестве охраны и вручил мне пять жемчужин. Две сотни золотых монет высшего номинала и два кристалла размером с яйцо. Также он сообщил, что герцог еще на рассвете уехал в столицу королевства, ко двору его величества. Как я понимаю, поехал выбивать себе какие-нибудь преференции и укреплять положение. Что сделать с такими редкими ценными эльфийскими жемчужинами, ему будет легко и просто. Получив все причитающееся мне, я отправился в поход по магическим лавкам. Скупал полностью все, что могло понадобиться даже теоретически. Зелья, амулеты, зачарованную одежду, посуду, утварь и оружие. Все брал только качеством выше среднего. На шоппинг потратил весь день, а уже следующим утром я покинул сап. Взяв направление к дому.